Глава двадцать пять. Он явился на станцию как раз к приходу лондонского поезда. И, минуту поискав взглядом мать не там, где было нужно, увидел ее уже на перроне, рядом с чемоданом, надувной подушкой и безукоризненно застегнутым портпледом. — Приехала третьим классом, — подумал он, — но зачем она это делает? Чуть-чуть порозовев, она рассеянно поцеловала Феликса. «Как мило, что ты меня встретил!» Феликс молча указал на переполненный вагон, из которого она вышла. Фрэнсис Фриланд немного огорчилась. «Я чудесно доехала», — сказала она. «Но в купе был такой прелестный ребеночек, что я, конечно, не могла открыть окно. Поэтому, пожалуй, и правда было жарко». Феликс, который как раз в эту минуту смотрел на прелестного ребеночка, сухо заметил. Ах, вот, значит, как ты путешествуешь. А ты завтракала? Фрэнсис Фриланд взяла его под руку. Не надо расстраиваться, милый. Вот шесть пенсов для носильщика. У меня в багаже только один сундук. На нем лиловый ярлык. Ты видел такие ярлыки? Очень удобная вещь. Сразу бросается в глаза. Я куплю их для тебя. Дай-ка я возьму твои вещи. Подушка больше тебе не понадобится. Я выпущу воздух. Боюсь, дорогой, ты не сумеешь. Тут такой чудный винт. Я лучше никогда не видела. Никак не могу его отвинтить. А, сказал Феликс. Ну что же, пойдем к автомобилю. Он почувствовал, что мать пошатнулась и как-то судорожно сжала его руку. Взглянув на нее, он заметил, что с ее лицом происходит что-то непонятное. Оно на мгновение исказилось, но тут же эта слабость была подавлена, и губы сложились в мужественную улыбку. Они уже дошли до выхода, у которого фыркал автомобиль Стэнли. Фрэнсис Фриланд поглядела на него, а потом как-то слишком торопливо влезла внутрь и уселась, твердо сжав губы. Когда они отъехали, Феликс спросил, «Не хочешь ли зайти в церковь поглядеть на надгробные плиты твоего деда и всех остальных наших предков?» Мать, опять взяв его под руку, ответила, «Нет, дорогой, я их уже видела. Церковь тут очень некрасивая, мне гораздо больше нравится старая церковь в Беките. Какая жалость, что твоего прадеда не похоронили там». Она до сих пор не могла примириться со всей этой не очень приличной затеей с производством плугов. Автомобиль Стэнли, как всегда, мчался с большой скоростью. и Феликс сначала не понимал, отчего мать то и дело пожимает ему руку. Виноваты ли в этом толчки или чувства, ее обуревавшие? Но когда они чуть не задели фургон при въезде в Бекет, Феликс вдруг понял, что его мать насмерть перепугана. Он понял это, заметив, как дрожат ее улыбающиеся губы. Высунувшись из окошка, он попросил Батер, поезжайте как можно медленнее». Я хочу полюбоваться на деревья. Он услышал рядом благодарный вздох. Но так как она ничего не сказала, то промолчал и он. И слова Клары, встретившей их в прихожей, показались ему на редкость бестактными: Ах, я совсем забыла напомнить вам, Феликс, чтобы вы отпустили автомобиль и наняли на станции извозчика. Я думала, вы знаете, что мама панически боится автомобилей. И, услышав ответ матери, что вы дорогая мне было очень приятно феликс подумал изумительная женщина настоящий стоик». он никак не мог решить рассказать ли ей о скандале в джойфилсе это осложнялось тем что она еще не знала о помолвке неда и Дирека, а феликс не считал себя вправе опережать молодую пару это их дело пусть сами говорят с другой стороны если он промолчит Она непременно услышит от Клары какую-нибудь искаженную версию того, что произошло. И он решил объяснить ей все, испытывая обычный страх человека, живущего в мире абстрактных понятий и принципов, и не знающего, что подумает тот, для кого все факты не имеют ни малейшей связи друг с другом. А для Фрэнсис Фриланд, как он знал, факты и теория существовали совсем уж порознь. Или, вернее, она любила приспосабливать факты к теории, а не теорию к фактам, как это делал он. Например, ее инстинктивное преклонение перед церковью и государством. Ее врожденное убеждение, что опорой их является благородное сословие и приличные люди, не могло поколебаться даже при виде голодного ребенка из трущоб. Доброта заставляла пожалеть и, если можно, накормить бедного крошку, но ей в голову не приходило увидеть какую бы то ни было связь между этим крошкой и миллионами таких же крошек или между ними и церковью, и государством. И если Феликс попытался бы указать ей на эту связь, она только подумала бы, «Милый мальчик, как он добр!» Какая жалость, что он позволяет этой морщинке уродовать свой лоб. Слух же она сказала бы. Да, милый, это очень грустно, но я ведь так плохо во всем разбираюсь. А если бы у власти в это время были либералы, она добавила бы. Конечно, у нас сейчас ужасное правительство. Я непременно тебе покажу проповедь милейшего епископа Волхемского. Я ее вырезала из ежедневного чуда. Он так мило все это выражает, у него такие правильные взгляды. А Феликс, вскочив, походит немножко, а потом снова сядет, чуточку слишком резко. И тогда, словно умоляя простить ее за то, что она плохо разбирается в этом, Фрэнсис Фриланд вытянет руку, которая, несмотря на свою белизну, никогда не была рукой бездельницы, и разгладит ему лоб. Его иногда трогало до слез, когда он видел, с каким отчаянием мать старается понять его сообщение и с каким облегчением вздыхает, когда он оставляет ее в покое, и она может сказать, да, конечно, дорогой, но я хотела бы показать тебе ту новую разбухающую пробку. Просто чудо! Ею можно заткнуть все, что угодно. Посмотрев на нее, он понимал, что напрасно заподозрил ее в иронии. Часто в таких случаях он думал про себя, а иногда и говорил ей, «Мама, ты самый лучший консерватор из всех, кого я знаю». Она поглядывала на него столько ей одной присущим нежным недоверием, не понимая, хотел сын ей сказать что-то приятное или наоборот. Дав ей полчаса отдохнуть, Феликс прошел в голубой коридор где к услугам Фрэнсис Фрилан всегда была готова комната, которая не успевала ей надоесть, ибо она никогда долго в ней не заживалась. Мать лежала на кушетке в просторном сером кашемировом платье. Окна были отворены. Легкий ветерок шевелил в ситцевые занавески и разносил по комнате запах стоящей в вазе гвоздики, ее любимых цветов. В этой спальне не было кровати. Она настолько отличалась от других комнат в доме Клары, словно, презрев законную владелицу, здесь поселился дух совсем иной эпохи. У Феликса было такое ощущение, будто здесь не слишком ухаживают за бренной плотью. Скорее, наоборот, плоти здесь не было и следа, словно тут считали, что она не очень прилична. Не было ни кровати, ни умывальника, ни комода, ни гардероба. Ни зеркало, ни даже горшка с любимой цветочной смесью Клары. «Неужели это твоя спальня, мама?» – недоумевая спросил Феликс. Фрэнсис Фриланд ответила со смущенным смешком. «О да, милый, я должна показать тебе мое устройство!» Она встала. «Видишь, это уходит сюда, а то уходит туда, а вот это опять сюда!» Потом все вместе идет под это, после чего я дергаю вон то. Правда чудесно? Но зачем?» Спросил Феликс. «Ну как ты не понимаешь? Все так мило, никто ничего не замечает и никаких хлопот». «А когда ты ложишься спать?» «Ну тогда я просто кладу одежду сюда и открываю это. Вот и все, просто прелесть». «Понимаю», сказал Феликс. «Как ты думаешь?» Могу я спокойно сесть вот на это или куда-нибудь провалюсь?» Фрэнсис Фриланд поглядела на него и сказала, «Гадкий мальчик!» Феликс уселся на то, что по виду напоминало кушетку. «Право!» — сказал он с легким беспокойством, потому что чувствовал в ней какую-то тревогу. «Ты изумительный человек!» Фрэнсис Фриланд отмахнулась от этой похвалы, очевидно, сочтя ее неуместной. «Что это, милый?» Ведь все это так просто. Феликс увидел у нее в руке какой-то предмет. Это моя электрическая щеточка. Она сделает с твоими волосами просто чудеса. Пока ты так сидишь, я ее на тебе попробую. Возле его уха послышались треск, жужжание, и что-то, словно овод, впилось ему в волосы. Я пришел сказать тебе, мама, очень важную новость. «Да, да, милый, я так рада буду ее услышать! Ты не обращай внимания, это превосходная щетка, совсем новинка!» «Непонятно, — думал Феликс, — почему человек, который так, как она, любит все новое, если это предмет материального мира, даже не взглянет на самое малое новшество, если оно принадлежит миру духовному?» И пока машинка стрекотала по его голове, он излагал ей положение дел в Джойфилсе. Когда он кончил, Фрэнсис Фриланд сказала, «А теперь, милый, немножко нагнись». Феликс нагнулся. Машинка начала безжалостно дергать волоски у него на затылке. Он довольно резко выпрямился. Фрэнсис Фриланд с укором разглядывала машинку. «Какая досада! Никогда раньше так себя не вела!» «Наверно», — пробормотал Феликс. «Но что ты думаешь о том, что творится в Джойфилсе?» «Ах, милый, какая жалость, что они не ладят с этими малорингами! Право же грустно, что их с детства не приучили ходить в церкви. Феликс только посмотрел на нее, не зная, огорчаться ему или радоваться, что его рассказ не вызвал у нее даже тени тревоги. Как он завидовал ее цельности, ее умению не видеть хотя бы на шаг дальше, чем было абсолютно необходимо. И вдруг он подумал. Нет, она изумительная женщина. При ее любви к церкви, как ей, наверное, больно, что никто из нас туда не ходит, даже Джон, а она ведь ни разу не сказала ни слова. В ней есть душевная широта, способность принимать неизбежное. Нет женщины, которая с такой решительностью видела бы лишь самые светлые стороны во всем это чудесное свойство. А она в это время говорила. Милый, только обещай, если я тебе ее дам, пользоваться ею каждое утро. Вот увидишь, скоро у тебя вырастет целая уйма новых волосиков. Может быть, – мрачно произнес он, – но они снова выпадут. Время губит мои волосы, мама, так же, как оно губит деревню. Ничего подобного, надо только упорно продолжать за ними ухаживать. Феликс повернулся, чтобы получше на нее поглядеть. Она двигалась по комнате, старательно поправляя семейные фотографии на стенах. Единственное здесь украшение. Каким правильным, точеным и нежным было ее лицо. Каким в то же время волевым, почти до фанатизма. Какой тонкой и хрупкой фигура. Но сколько в ней неистребимой энергии. Тут он вспомнил, Так четыре года назад она без помощи врача победила двустороннее воспаление легких. Спокойно лежала на спине, и все. Она отмахивается от беды, пока та не подступит вплотную, а потом просто заявляет, что беды никакой нет. Это что-то чисто английское. Она гонялась за навозной мухой, вооружившись маленьким проволочным веером, и, приблизившись к Феликсу, спросила, А это приспособление ты видел, милый? Надо ударить муху, и она сразу умирает. И тебе хоть раз удалось ее ударить? О, конечно! И она помахала веером над мухой, которая ускользнула от нее без всякого труда. Терпеть не могу их убивать, но не люблю мух. Ну вот, муха вылетела в окно за спиной Феликса и тут же влетела в другое. Он встал. Тебе, мамочка, надо отдохнуть перед чаем. Он увидел, что она смотрит на него испытующе, отчаянно придумывая, чтобы бы еще ему подарить или для него сделать. «Хочешь взять этот проволочный?» Феликс обратился в бегство, чувствуя, что он недостоин такой любви. Она ведь так и не отдохнет, если он останется с ней. И все же, вспомнив выражение ее лица, Феликс пожалел, что ушел. Выйдя из дома, погруженного в будничный покой, ибо от шишек не осталось и следа, Феликс подошел к недавно возведенной ограде, скрывающей место, где стоял дом Моротонов, который был сожжен солдатами из Тюксбери и Глостера, как сообщали старинные хроники, столь дорогие сердцу Клары. И Феликс уселся на этой ограде. Наверху, в некошенной траве, Виднелась сверкающая синева павлини грудки. Геральдическая птица мирно переваривала зерна, застыв в необычайно аристократичной позе. А внизу садовники собирали крыжовник. — О, садовники и крыжовник великих мира сего! — подумал он. — Вот будущее нашей деревни. Он стал наблюдать за ними. Как умело они работают! Какой у них терпеливый и выхоленный вид. В конце концов, разве это не идеальное будущее? Садовники, крыжовник и великие мира сего. Все трое довольны своим положением в жизни. Чего лучшего может желать страна? Садовники, крыжовник и великие мира сего. Эта фраза производила на него гипнотическое действие. К чему волноваться? Садовники, крыжовник и великие мира сего, чудесная страна, земля, посвященная уходу за гостями, садовники, крыжо. И вдруг Феликс заметил, что он не один. Скрытая поворотом стены на одном из камней фундамента, тщательно сохраненным и почти заросшим крапивой, которая разрешалась расти здесь, так как Клара находила ее живописной, сидела шишка. Это был один из защитников Сетлхэма. Он понравился Феликсу сдержанностью, прямотой, искренним выражением серых глаз и всем своим обликом. За его простотой и спокойной вежливостью проглядывал что-то милое и мальчишеское. Почему же это он остался? Недоумевал Феликс. Мне казалось, что наевшись, они сразу же отправляются во свояси. Когда гость поклонился ему в ответ, Феликс подошел к нему. «А я думал, что вы уже уехали», — сказал он. «Захотелось осмотреть эти места. Тут красиво. Я люблю север, но это видно и в самом сердце Англии». «Да, тут близко источник великой песни», — сказал Феликс. «Все-таки нет ничего более английского, чем Шекспир». Он искоса кинул внимательный взгляд на своего собеседника. — Вот еще тип, который мне нужен, — размышлял он. — У него уже нет этой особой интонации «Не тронь меня», которая раньше была у аристократов и у тех, кто хотел, чтобы их принимали за аристократов. Он как будто решил стать выше этого. И подобная интонация проскальзывает только от нервозности в начале разговора. — Да, это, пожалуй, лучшее, что у нас есть среди тех, кто сидит на земле. Бьюсь об заклад, что он превосходный помещик и превосходный человек, высшее проявление своего класса. Он намного лучше Маларинга, если я что-нибудь понимаю в лицах. Этот никогда не выгнал бы бедного Трайста, если бы это исключение было у нас правилом. И все же, может ли он и захочет ли он пойти так далеко, как это нужно? А если нет? Как же можно надеяться на возрождение, идущее сверху? Может ли он отказаться от охоты, перестать чувствовать себя хозяином, отказаться от городского дома и своих коллекций, чтобы он там не собирал? Может ли он заставить себя снизойти до общего уровня и смешаться с массой, став неприметной закваской товарищества и доброй воли? И, снова искосо взглянув на это открытое, честное, симпатичное и даже благородное лицо, он ответил себе с горечью Нет, не сможет. И Феликс внезапно понял, что должен решить вопрос, который рано или поздно встает перед каждым мыслителем. Рядом с ним сидит образцовый экземпляр, порожденный существующим ныне общественным порядком. Обаяние, человечность. Мужество, относительное благородство, культура и чистоплотность этого поистине редкостного цветка на высоком стебле, с темными извилистыми корнями и сочной листвой, в сущности единственное оправдание власти, осуществляемой сверху. А достаточно ли этого? Вполне ли всего этого достаточно? И, как многие другие мыслители, Феликс не решался на это ответить. Если бы можно было отделить в этом мире человеческие достоинства от богатства, если бы наградой за добродетель служили только любовь сограждан и неосознанное самоуважение, если бы не иметь ничего, было бы самым почетным, и, однако, отказаться от того, что сейчас сидит рядом с ним, и заменить его чем? Никакая мгновенная смена не может принести добрых плодов. Тереть то, что дало долгое развитие человека, и начать сначала – это все равно, что сказать. Так как в прошлом человек не сумел достигнуть вершины совершенства, я уверен, что он добьется этого в будущем. Ну нет, это теория для небожителей и прочих любителей крайностей. Куда безопаснее улучшать то, что у нас уже есть. И он произнес. «Мне говорили...» Что рядом с этим имением 10 тысяч акров заняты почти целиком под пастбище и охотничьи угодья. Они принадлежат лорду Балтимору, который живет в Норфолке, Лондоне, Канх и в прочих местах, куда его заносит прихоть. Он приезжает сюда два раза в год поохотиться – весьма обычный случай. Но это симптом общего паралича страны, если можно владеть таким количеством земли. Владельцы должны, по крайней мере, жить на своей земле и сдавать строжайший экзамен на звание фермера. Они должны стать живительной силой, душой, центром своего небольшого мирка. В противном случае их надо прогнать. Откуда возьмется заинтересованность в сельском хозяйстве, если они не будут подавать пример? Право. Мне кажется, что нам придется отменить законы об охоте. Он еще пристальнее взглянул в лицо Шишки. У того глубже залегла морщина на лбу, и он кивнул. «Да, землевладелец, не живущий в своем поместье, и это, конечно, беда. Боюсь, что и я тут грешен, и, несомненно, что отмена законов об охоте может сильно поправить дело, хоть я сам люблю стрелять дичь. Но вы сами собираетесь что-нибудь предпринять?» Собеседник улыбнулся милой и довольно иронической улыбкой. Увы, я еще до этого не дорос. В принципе, я, разумеется, согласен, но вот на деле. Моя область это же личный вопрос и оплата труда. То ты оно, думал Феликс. Все вы готовы сказать а, но боитесь произнести Б. Детская игра. Один не желает поступиться охотой, другой властью. Третий – отказаться от приема гостей. Четвертый – от своей свободы. Наш интерес ко всему этому чисто сентиментальный. Нечто вроде игры в мнение. Никакой реальной силы за этим нет. И внезапно переменив тему разговора, он стал беседовать с симпатичным шишкой о картинах. День ведь был такой теплый и навевающий лень. Болтали о том, кто хороший художник и кто плохой. А по некошенной траве, сверкая яркой синевой грудки, величаво прогуливался павлин. И внизу под ними садовники собирали крыжовник.